Глава 5. Дверь я захлопнула в последнюю секунду, и тут же на нее обрушились удары. Открой, немедленно открой. Тебе не отсидеться там, кричала жена Григорьева, в то время как сам мужчина пытался ее облагоразумить. Лиля, прекрати немедленно. Оставь ль в покое. Хватит меня позорить, прикрикнул он, и бедную дверь перестали мучить позорить, прошипела рассерженная женщина. А что делаешь ты? Да у меня за спиной все знакомые шепчутся. И вот уже соседки письма от любовниц передают с пикантными фото. Об этом всё мы можем поговорить дома. Я ведь просил не устраивать балаган у меня на работе. А я бы поговорила с тобой дома, если бы ты там ночевал. И балаган устраивать не пришлось бы. Я прижалась к двери, чтобы не дать войти Лиле. Слушать их семейные разговоры мне не хотелось, но и отойти было страшно. Ещё не хватало, чтобы женщина влетела в приёмную начальство и устроила скандал здесь. Лида тоже стояла рядом, напирая обеими руками. Она скривилась и закатила глаза кверху. Капец, прошептала она. Угу. печально кивнула я в ответ. Раздумывая, за что меня так жизнь треплет: чокнутые жены начальников, нерасторопные сотрудницы, горы документации, с понедельника ещё испытания одним красивым, но точно запрещенным для отношений боссом. Как в эпицентре всего этого дурдома оказалась я? Довольно. Голос Григорьева прогремел так неожиданно, что мы с следы подпрыгнули на месте. Ты права. Происходящее зашло слишком далеко, я больше не вернусь домой. Мы разводимся. Гробовая тишина нас не на шутку напугала. Леля там вообще жива или упала в обморок? Грохота мы не слышали, поэтому дверь открывать не спешили, но обе прислушались, даже ближе к двери прижались. А как же дети? Голос женщины звучал удивленно-потрясенно, Мне даже стало жаль ее. Ведь не так уж она и плоха. Яркая внешность, красивая фигура, образованна, а то, что склоченная, так трудно быть милой ромашкой, когда муж ни одной юбки мимо не пропускает. Обалдеть. Лида была немногословной, но подметила ситуацию точно и лаконично. Кто бы мог подумать, что Григорьев решится на такое? Можешь сказать им все, что посчитаешь нужным. Я подтвержу любую твою версию. Материально вы нуждаться ни в чем не будете. В разумных пределах, конечно. На выходные с радостью возьму детей к себе, если они будут не против. Ты всё просчитал, хмыкнула она. Давно готовился. Это все из-за этой Элины? Да? Ты попала, прошептала Лида. Сочувствую. Да почему? возмутилась я. Ты же знаешь, я-то да, а вот Лилечка нет. Набрав воздуха в грудь, я открыла дверь. Меня ничего и никогда не связывало с вашим мужем. Только работа. Да? Усмехнулась жена Григорьева и открыла сумочку. «Тогда что это?" В меня буквально швырнули конверт с фотографиями. Я открыла и стала рассматривать их. Девушка на фото действительно походила на меня. Тот же рост, длина волос, причёска и фигура схожая, разве что она в бёдрах чуть меньше и в талии уже. Но как в подобных мелочах убедить рассерженную и обманутую жену? Милая, тату. Донеслось над моим ухом. Так медленно я еще не оборачивалась. За плечом стоял босс, и не тот, который привычный, родной и дядя Эдик, в народе просто Палыч, а совсем-совсем другой. У меня нет тату. Да, а на этом фото есть. Его палец указал на тонкую вязь. То ли побег плюща, то ли просто затейливый виндель на пояснице. Это не я. У меня нет тату, радостно сообщила Лили, возвращая стопку фотографий. Ты думаешь, я поверю тебе на слово? Раздевайся. Лида захихикала. Григорьев рыкнул что-то жене. Палыч попытался облагоразумить женщину, а вот Константин Валерьевич с улыбкой прошелся взглядом по моей фигуре. Настолько неприлично, что я вся покраснела. Да на пляже более раздетыми ходят, фыркнула Лиля, я поняла, что если хочу поставить точку в этом балагане, то придется поднять водолазку и немного спустить джинсы. ЧтоpathTo лавеласа Григорьева три месяца в Вен диспансере лечили. Повернувшись спиной к Лиле, я продемонстрировала абсолютно чистую поясницу. Вопрос закрыт? Прости. Мне хотелось сказать, что на больных и неадекватных не обижаются, но смолчала. Бог и так ее мужем наказал. Кстати, о нем». Степан Фёдорович, я как раз собиралась поставить вас в известность. С понедельника меня приказом руководства переводят в личные помощницы к Константину Вениаминовичу. Григорьев заскрипел зубами и недовольно посмотрел на Палыча. Забирай кого-то другого, Савельеву, к примеру. Эля не рядовой сотрудник, а мой зам. У нас с ней проекты и теперь у нее со мной будут проекты клинился в разговор мужчины моей мечты. Тьфу ты. Какой мечты, Эля, очнись. Он миллионер, забыла? Нам такого не надо. Я тяжело вздохнула, потому что с одной стороны, вот действительно совсем-совсем не надо, а с другой, вот почему мне так не везет на мужчин? Вечно мне бракованные попадаются: то маменькины сыночки, то гомосексуалы, то бабники. И вот встретишь нормального, с виду мужика, а он миллионер. Пока я раздумывала о вселенской несправедливости, меня все таки у Григорьева увели. Как последний не пытался сопротивляться. Бедный, даже о разводе и жене забыл. Конечно, теперь всю документацию по текучке ему придется делать самому. Бытовуху никто из мужиков не любит, а Степана Фёдоровича она вообще убивает. Видимо, по этой же причине и семейная гавань кажется ему скучным болотом. Вот он и экстремалит то тут, то там. Эля, ты еще долго будешь тут стоять? Строго поинтересовался Палч. Оно ну, быстро на рабочее место, и чтобы сегодня все-все передала, и ни на какие полставки у Григория не соглашалась. Я, конечно, пообещала все выполнить. Но всё-таки с полставкой не получилось. Как в воду глядел дядя Эдик. Ты не хуже меня знаешь, что за полгода девочки столько всего наделают, что ты потом несколько месяцев без выходных работать будешь. Не дури, Эль. Давай мы твою работу распределим, а ты будешь проверять и подстраховывать. К тому же и зарплата выше станет, и проявишь себя как ценный и незаменимый работник. Я ведь знаю, что ты от моего кресла не отказалась бы. Я от много чего бы не отказалась. Что то не слышала о вашем желании покинуть занимаемую должность? Никто не слышал. Я сам от себя не ожидал, но только между нами двумя, Эль, достало все. Вот сегодня понял, что еще несколько лет такой жизни и сам пулю в голову пущу. Кризис среднего возраста? Может еще пройдет, Степан Федорович?» Не хочу, чтоб проходила, Эль, надоело жить чужой жизнью, подстраиваться и быть вечно что-то кому-то должным. Григорьев и правда выглядел замученным. Взгляд голубых глаз казался потухшим, а отсвет лица каким-то серым. Мужчина то и дело сдавливал пальцами переносицу. Улыбку Босс выдавил нехотя. Женская солидарность ехидно заметила, что так ему и надо, но от чего-то пожалеть хотелось тоже. Ох уж эта противоречивая женская натура. Когда я согласилась на предложение Григореева, то убеждала себя, что все это ради себя любимой и новой должности, а еще, чтобы занять голову делом а не одним плечистым и харизматичным бородачом, в которого мне ни в коем случае нельзя влюбляться, совсем-совсем